Территория Ордена. База, Латинская Америка. Вторник, 18.03.21. 24.03. Подарок Сара принимает с улыбкой. «Да, родная, знаю, что ты от оружия не фанатеешь и маньяком числишь весьма умеренного меня. Вот именно поэтому я тебе и выбрал скромный М1. Агрегат достаточно простой, вполне надежный, легкий и удобный». И на своей рабочей дистанции в 300 метров вполне убойный. Будет возможность выберись на стрельбище и попрактикуйся. Посланий от Сая и Руиса на имя Сары не поступало. Ладно, завтра так и так собирался в порто Портофранко. Единственное, что не хочу поездом. Бесплатного литера-то нету. Однако и патрульных напрягать в роли такси нехорошо. По заданию другое дело. Но мне-то наличные нужды. «С Трэмпом тебе помогут», — сообщает Сара. «С чем мне, извини, помогут?» «С тремпом Ну, в смысле, подвезут куда нужно, если по дороге». «Снова израильское арго». «Угу. Не совсем автостоп, но близко». «В общем, завтра отсюда как раз идет автоколонна. 9 единиц Байдаранта и Сан-Паулу. Сразу после капиталки. Сегодня вечером из-за ленточки пришли. То ли прямо в тутошнюю Бразилию будут перегонять, то ли продадут гепа ближе» но мимо Портофранка всяко не проедут. А разве такие колонны берут попутчиков? Сара пожимает плечами. Кого попало, может, и не берут. Но ты себе тут успел заработать определенную репутацию. Так что помогут. Забавно. Вчера утром меня еще и хитно так спрашивали. Что ты в нем нашла? А сегодня днем заглядываю в архив и записи насчет справки по одному старому клиенту. Так Грета берет меня за грудки и требует поделиться секретом. Чем я сумела приворожить такое сокровище? Ухмыляюсь. Плюс три к репутации, значит. Тоже очень неплохо. Ты объяснила? Смеётся. А как же? Мол, ты тоже любишь вкусно покушать, а я в этом эксперт. Ага, изображаю хитрый прищур. То бишь, все заинтересованные миски в округе с твоей подачи резко садятся на диету. Вернее, антидиету, для скорейшего достижения округлостей, схожих с твоими. А лучше превосходящих? А что? С удовольствием полюбуюсь. Барышня мечтательно закатывает глаза. Сама с удовольствием полюбовалась бы. Опять же, если кое-кто в здешнем зверинце будет свободное время хотя бы иногда жевать, а не чесать языком, моральный климат только лучше станет.